Но, видимо, ей в свое время этого тоже никто не внушил. Прежде всего, ее собственная мама, которая прожила за спиной своего мужа, как за стеной, и была убеждена, что и все мужья бывают такие, зреют сами. А нет, отнюдь немногим так везет. Статистика утверждает, что основная масса разводов нынче происходит по инициативе женщин и из-за мужского пристрастия к алкоголю. Не Нетрудно себе представить реакцию тещи на подобную слабость зятя. Честно говоря, если молодой человек появляется в семье жены, уже зараженной этой болезнью, трудно ему рассчитывать на доброе участие. А душевное состояние тещи вызывает лишь сочувствие. Как должно разрываться при этом сердце матери, которая понимает, какую неизбежную беду несет этот человек и ее дочери, и потомству? И совсем иное дело, когда зять потянулся к вину уже после того, как изменил свое холостяцкое житье. Тут бы и маме, и дочери... задуматься о причине появившегося пристрастия. Да в свою сторону оглянуться, чем подтолкнули его к рюмке, каким недальновидным словом, делом. Ведь бывает, что зять чувствует себя непрекаянным не только из-за дискриминации в новой семье, но даже, напротив, из-за желания ему угодить, освободить от трудовой забот. Нет у молодого человека своего дела в доме, нет ответственности, нет долга, нет и занятости, А как известно, безделье мать всех пороков. Вот вам еще один пример диалектики семейной жизни, Нагружает тещее зятие всякими домашними работами и заботами. может этим обидеть и раздражить и его, и свою дочь. Освобождает от всех, открывает сосуд со всякими пороками. Разумная мера, видимо, в этом случае должна стать главным судьей и советчиком. Однако будем объективны. Современные тещи... тоже поставлена в очень сложное положение. Сколько бы ни было на душе грехов, многие ей простятся, зачтутся за то, что все-таки именно она, больше второй бабушки, свекрови, вкладывает сил, отдает своего времени в помощь молодой семье. Появляется дитя в доме, она у колыбели, И днем, когда свободно, и ночью дать дочке поспать, и пеленки постирает, и носочки свяжет, и свеженькой кашки не поленится сварить. К сожалению, действительно, эти хлопоты и нередко воспринимаются зятем и дочкой как должное, а замечание на неполадки в их палатке как посягательство на их взрослость и самостоятельность. То есть помогать можешь, разрешаем, а свое мнение о наших делах оставь при себе, никого оно не интересует. И тем кровно обижают человека, что себя не щадит, чтобы помочь молодоженам поднять их дитя, поставить его на ноги. Именно малые дети — главная причина того, что теща часто мириться с теснотой и неудобствами совместного проживания двух семей под одной крышей. Именно малые дети заставляют строптивого зятя сносить воркотню тещи. Она и родной дочери нужна бывает уже не столько как мать, сколько как бабушка. Потому что не так уж редкие случаи, Когда дочь грудью защищает своего друга даже от справедливых и полезных замечаний, чем причиняет матери самую острую боль, для нее же стараюсь.